Глава восьмая Дорогая Джиана Снова в магазине появляется викинг. На этот раз, объясняя, что ему нужно, он не рисует в воздухе прямоугольников, а щелкает пальцами рук, словно клювами голодных птиц. «Понимаете? Такая большая штуковина! Типа, чтобы скреплять вещи друг с другом! Что-то вроде скрепки!» Джо отлично понимает, что ему нужно. В магазине есть отличный выбор зажимов для бумаг. Но женщину умиляют эти пантомимы. Она картинно сдвигает брови. «Нет, простите, не совсем вас понимаю». Теперь эти два клюва принимаются отчаянно жевать. «Такая скрепка, понимаете? Но не для бумаги». Эрик Викинг отчаянно вертит головой в поисках чего-то похожего на его запрос. Джо усталым взглядом обводит магазин, будто тоже ищет на его стенах или в самом его воздухе нечто подходящее под описание. «Больше обычного зажима для бумаги. И такой... металлический!» Клювы птиц превращаются в кастаньеты. Сжалившись, наконец, над покупателем, Джо достает из-под прилавка толстую пачку бумаг, скрепленных ярко-желтым зажимом. «Что-то вроде этого?» — просто спрашивает она. Эрик Викинг смотрит на Джо с подозрением. «Ну да», — отвечает он, — «именно такая штука мне и нужна». «Только один зажим?» — невинным голосом спрашивает женщина. Молодой человек продолжает наблюдать за ней. «Только один», — медленно повторяет он. Джо вручает ему зажим. «За счет заведения», — смеется она, — «вы честно его заслужили». «Хм...» Эрик Викинг берет зажим и расплывается в улыбке. Затем поворачивается и уходит. Джо снова принимается подметать пол. За этим занятием и застал ее Эрик. Женщину все еще одолевает беспокойство по поводу дяди Уилбура. Как приятно было увидеть его вчера. Но также она пытается привести в порядок свои мысли о Джеймсе. Звенит дверной колокольчик, Джо поднимает голову и видит чью-то тут же исчезающую в первом проходе фигуру. «Этот дождевик трудно с чем-нибудь спутать. Сомнений нет. К ней снова пожаловала беглянка Викарий. Прошло уже две недели с ее прошлого визита, который закончился покупкой конвертов и разговорами о Боге. Джо практически ежедневно думала о новой встрече с Викарием, но с тех пор больше ни разу ее не видела. Малкольм заходил уже несколько раз. И вдруг Джо понимает, что он стал захаживать в магазин чаще обычного». Может, Малкольм приглядывает за ней после того разговора о дружбе и о Джеймсе? Женщина принимается тайком изучать профиль преподобной Руфи Гамильтон, который оказывается частично скрыт полкой с конвертами. Кажется, эта женщина викарий сделала что-то со своими рыжеватыми волосами. Они уложены в удлиненное коре, которое как-то странно топорщится на затылке. И вдруг Джо осеняет. «Это парик!» Она уже собирается спросить викария, не нужна ли той помощь, как внезапно дверь магазина распахивается вновь и внутрь впархивает женщина лет тридцати в ярко-желтом пальто. «Какой прекрасный сегодня денек!» — говорит она, весело кивая в сторону ярко-голубого клочка неба, который отлично виден с табурета Джо. «Обожаю осень!» — добавляет незнакомка. Джо несколько секунд смотрит на свой клочок, затем поворачивается к прилавку. Да. «Это и мое любимое время года тоже», — отзывается она, и снова в голове у нее всплывают приятные воспоминания, связанные с пеналами, цветными мелками и новыми прописями. Новая посетительница встряхивает головой, чтобы освободить запутавшиеся в шарфике кудри. Волосы у нее длинные, цвета и ирисок. Она подходит поближе к прилавку. «Ого! Это настоящие ручки?» — спрашивает она, замечая перьевые ручки в витрине. Джо приятен интерес посетительницы, и в то же время она переживает, как бы беглянка-викарий не сбежала, прежде чем она, Джо, сможет... В общем, она и сама не знает, что именно она сможет. «Вот это да! Я уже тысячу лет не писала такой ручкой! Хотите попробовать? А можно?» Молодая женщина смотрит на Джо так, будто та предложила ей попробовать какое-то изысканное лакомство. Посетительница излучает такую открытую доброжелательность, что Джо тут же перестает переживать по поводу викария. И вместо этого начинает бояться, что всепроникающая теплота незнакомки способна добраться до самых глубин ее души. До сей минуты Джо и не подозревала о том, насколько она одинока. Женщина вдруг ловит себя на мысли, что хотела бы подружиться с этой улыбчивой веснушчатой незнакомкой. Внезапно на Джо накатывает волна тоски по Люси, и она пытается занять себя бесполезной суетой. Вот почему она расправляет на прилавке лист бумаги, чтобы покупательница могла опробовать на нем перьевую ручку». После слов Эрика Викинга о том, что перьевыми ручками надо пользоваться, иначе они заскучают, Джо стала держать наготове несколько ручек, чтобы люди могли сами оценить, как приятно ими писать. «Выбирайте», — говорит Джо и с облегчением понимает, что в голосе нет дрожи. Она рада, что неприятный момент миновал. Карамельно-ирисковые кудри наклоняются над прилавком. «Они выглядят очень по-взрослому». Молодая женщина наклоняет голову на бок. «Может быть, вот эту?» Она выбирает простую, серо цвета ручку с серебристой полоской, опоясывающей середину корпуса. А Джо тем временем мысленно соглашается с покупательницей. Все ее перевые ручки выглядят очень солидно, словно дядя их выбирал сам. Возможно, существуют более яркие, более современные перевые ручки, которые можно было бы выставить на продажу». Странно, что ей до сих пор такие не встречались. Впрочем, Джо даже в соцсетях не натыкалась на таких же фанатов перьевых ручек, как она сама, а Джеймс вечно посмеивался над ее любовью к канцелярщине. Считая это чистой воды ребячеством, Джо старалась избавиться от этой тяги к мелочевке, пока жила с Джеймсом. «И зачем только я это делала?» «Что, простите?» — недоуменно спрашивает обладательница карамельно-ирисковых кудрей. Джонни сразу поняла, что сказала это вслух. «Простите, нет, ничего, это я так», — тут же забормотала она. «Что бы такое написать?» — задумчиво спрашивает девушка. «Что хотите?» Девушка принимается размышлять, глядя куда-то в пространство, а Джо тем временем бросает быстрый взгляд в заднюю часть магазина, туда, где по-прежнему стоит беглянка викарий, изучая товары на полках». Кудрявая головка наклоняется над прилавком, желтые в горошек метенки лежат рядом с кучкой перьевых ручек. «Ох, я как будто в прошлое перенеслась», — бормочет молодая женщина над бумагой. Она выпрямляется, и Джо видит два слова «дорогая Джиана», за которыми следуют две строки текста на каком-то иностранном языке. Подчерк молодой женщины изобилует петлями и завитками, так похожими на ее кудри. Вы итальянка? пытается угадать Джо. Нет, но когда-то у меня была подруга по переписке из Италии. Мы с ней много лет переписывались. Я до сих пор храню все ее письма. Они лежат у меня в сундучке под кроватью. Молодая женщина проводит кончиком своего пальца по имени своей подруги. Ой, размазалась! С отчаянием разочарованного ребенка восклицает покупательница. Джо спешит успокоить ее. «Вы с ней до сих пор переписываетесь?» — спрашивает она. «Нет», — отвечает молодая женщина, не отрывая взгляда от смазанного имени. «Иногда мы пишем друг другу сообщения. Прежде я обожала получать от джаны письма», — нежно добавляет она. «Вам стоит написать ей письмо», — отвечает не Джо, а низенькая женщина с сияющими глазами и в парике которая незаметно подошла и встала рядом с молодой покупательницей. У Джонни вольно возникает ощущение, будто на ее прилавке примастился крапивник. Девушка в желтом пальто с улыбкой бросает взгляд на Викария. «Можно и написать? Мне кажется прекрасным время от времени напоминать нашим друзьям, как они нам дороги», — говорит беглянка Викарий и трогает пальцами бумагу прямо над смазанными словами «Дорогая Джоанна». Джо сразу бросается в глаза нежность и изящество ее руки. «А что самое замечательное в письмах, это редкая возможность назвать наших друзей дорогими». Она поднимает глаза на Джо. «Можно и мне попробовать?» спрашивает викарий, указывая на перьевую ручку на прилавке. Джо в первый раз подмечает ее едва заметный шотландский акцент. «Наверное, с тех пор, как викарий покинула родные места, прошло немало времени». «Конечно», — отвечает Джо. Беглянка Викарий смиряет ее долгим внимательным взглядом. Глаза у нее карие, шоколадного оттенка, с золотистыми искорками. У Джо создается впечатление, что Викарий пытается намекнуть ей на что-то. Теперь над бумагой склоняется ржеватый парик. О чем писать, беглянка Викарий долго не думает. «О, это чудесно», — говорит молодая женщина, первая прочитавшая написанное. Она поворачивает листок бумаги так, чтобы Джо тоже смогла прочитать. Почерк ровный, размеренный, только буквы «С» слегка приплясывают, словно пытаются пойти наперекор остальным буквам, выстроившимся в благопристойном порядке. «Я постиг молчание звезд и моря, и молчание города в тихий час». Джо не знает, что сказать. «Это какой-то намек? Ей велят хранить молчание?» Безмолвствовать. Это отрывок из какого-то стихотворения? спрашивает обладательница карамельно-ирисковых кудрей. Да, только я забыла, кто его написал, но мне оно кажется подходящим. Такое чувство, будто здесь, в этом магазине, город замер. Сама жизнь замерла и безмолвствует. Джонни знает, что на это ответить. Похоже, эта женщина видит ее здесь как бы застывшей во времени зависший в лимбе между адом и раем. «А вы?» пишете перьевыми ручками?» спрашивает Джо, не в силах придумать ничего лучшего. «Пишу. Когда-то давно я подписывала ими бумаги, которые должны храниться сотни лет. Мы использовали особые чернила, которые темнели со временем. Мне нравилось думать, что имена не поблекнут, а напротив станут еще ярче и продолжат жить дальше». «А что за бумаги? Какие-то официальные документы?» — спрашивает обладательница карамельной и ирисковых кудрей. «Наверное, свидетельство о браке», — предполагает Джо, но вслух не говорит ни слова. «Да», — отвечает викарий, поворачиваясь к стоящей рядом молодой женщине. «Советую вам купить эту ручку», и потом, словно застеснявшись, добавляет уже не столь уверенным голосом. «Простите меня за мой рисковатый тон». «Просто мне кажется, Джане будет очень приятно получить от вас письмо». «Нет-нет, не волнуйтесь, я думаю, вы правы», — говорит молодая женщина и берет ручку. «Я вообще-то пришла за стикерами пост-ит и понятия не имела, что вдруг стану покупать перьевую ручку». Беглянка-викарий терпеливо ждет, пока обладательница карамельной рисковых кудрей выбирает одну из двух ручек, а затем покупает к ней картриджи с чернилами. Стикеры Джо отдает ей в придачу бесплатно. Весело попрощавшись, молодая женщина исчезает за дверью, и в магазине повисает тишина. Молчание города в тихий час. Беглянка Викарий не смотрит на Джо. Наклонив голову, она роется в своей сумочке в поисках кредитки, чтобы заплатить за выбранный ею небольшой блокнот. Джо хочется что-нибудь сказать этой женщине. «Ну вот что?» В конце концов, беглянка-викарий молча протягивает дебетовую карту для оплаты. Женщины обмениваются долгим взглядом. «Благодарю вас», — говорит Джо и добавляет. «Руфь». «Ах!» — тихонько выдыхает Руфь. Рука ее тянется к шее, где когда-то, по-видимому, она носила колорадку. Затем викарий с улыбкой смотрит Джо прямо в глаза. Но это лишь тень той улыбки с газетных фотографий. Кажется, Руфь хочет сказать что-то еще, но в эту минуту в стекло витрины кто-то негромко стучит. Мимо магазина с беззаботным видом медленно проходит Эрик Викинг. Он не смотрит на женщин, но Джо догадывается, что мужчина наблюдает за ними краем глаза. Лицо его серьезно, если не считать небольшой ямочки в уголке рта. Джо делает шаг назад, чтобы получше рассмотреть своего Викинга. На голове у него металлический шлем — Возможно, это просто фольга с большими рогами. На плечах нечто вроде коврика из овчины. Такой коврик лежал в родительской гостиной. Эрик же скрепил его на груди ярко-желтым зажимом для бумаг. Дойдя до края витрины, викинг медленно поворачивает голову. Лицо его совершенно бесстрастно. В знак приветствия он быстро вскидывает руку. «Добрый день!» — кричит викинг и исчезает. Преподобная Руфь разражается таким хохотом, что парик на ее голове трясется и грозит съехать в сторону. «Кто это был?» — спрашивает она сквозь хохот. «Эрик Викинг», — широко улыбаясь, отвечает ей Джо. «Ну, конечно, кто же еще?» — говорит Руфь и, продолжая хихикать, направляется к двери. Натреснутый колокольчик на этот раз не звенит ей на прощание». Все еще улыбаясь, Джо пришпиливает к доске для заметок листок со словами «Дорогая Джиана» и несколькими строчками на итальянском. И тут вдруг ее озаряет. Надо написать письмо Люси.